В составе его штаба находились также два кубанских офицера, братья Карташовы. Последние, как мне было хорошо известно, были секретными агентами штаба главнокомандующего. Об этом говорил мне в октябре генерал Романовский, предлагая воспользоваться услугами Карташовых при выполнении возложенной на меня главнокомандующим задачи по обузданию самостийной рады. Однако я тогда не счел нужным этим предложением воспользоваться. Впоследствии один из Карташовых пытался весьма недвусмысленно уговорить состоящего при мне генералом для поручений полковника Артефексова, быть через него Карташова осведомителем ставки. Как я имел уже случай упомянуть, слежка за старшими командными лицами, включительно до ближайших помощников главнокомандующего, велась «Ставкой систематически». Получив от полковника Артефексова должный отпор, Карташов попытался объяснить свои слова недоразумением и попыток своих не возобновлял. «Теперь оба брата Карташовы, объезжая с генералом Шкуро станицы, вели против меня самую ярую агитацию, распространяя слухи о том, что я готовлю переворот с целью провозгласить в России монархию» и призвать немцев. Примечание. Генерал Науменко ознакомил меня с рядом донесений контрразведывательного отделения Кубанского войскового штаба, не оставляющих сомнений в вышеизложенном. В основу этих бессмысленных инсинуаций ложился явно подлый расчет произвести соответствующие впечатления, с одной стороны, на демократическую общественность, а с другой на англичан. Начальник штаба английской миссии, ведущий дипломатической частью, генерал Кейс, находился как раз на Кубани. И, надо думать, не без указаний, из Лондона ловил рыбу в мутной воде, усиленно за последнее время заигрывая с кубанскими самостийниками. О данном главнокомандующему генералу Шкуро поручений. Мне ничего известно не было. Отношение моё к генералу Шкуро было известно генералу Деникину и не могло не быть известным и самому генералу Шкуро. При создавшейся политической обстановке выполнение возложенной на меня главнокомандующим задачи при отсутствии со стороны Ставки должной поддержки становилось, конечно, невозможным. Вместе с тем, учитывая грозное положение, я не считал возможным уклониться вовсе от работы. Я решил подробно ознакомиться с разработанными войсковыми штабами, планами мобилизации и формирования кубанских и терских частей, дать соответствующие указания и необходимые инструкции командирам корпусов для дальнейшей работы их на местах, после чего, наладив дело, от него отойти. Я предупредил генерала Науменко, что на следующий день буду в войсковом штабе, где прошу начальника штаба сделать доклад по намеченным штабам мобилизации и формированиям, и что прошу к этому времени прибыть в штаб его генерала Науменко, генерала Улагая и генерала Шкуро. Оказалось, что генерал Улагай также лежит в тифу. На другой день утром прибыл ко мне генерал Шкуро. Он с напускным добродушием и нарочитой простоватостью начал жаловаться на строгое мое к нему отношение. Сам знаю, что виноват. Грешный человек, люблю погулять и выпить. Каждому из нас палка нужна. Треснули бы меня по голове, я бы и гулять бросил. А то, гляжу, командующий армией, наш май, первый гуляет. Ну, нам, людям маленьким, и сам Бог велел. Мне стало мерзко, и я поспешил закончить разговор. В то же утро у меня был генерал Кисс. Он произвел на меня весьма неприятное впечатление, недоброжелательного и неискреннего человека. В разговоре он весьма осторожно пытался критиковать действия главного командования, надеясь, вероятно, встретить во мне поддержку. Он обвинял генерала Деникина в недостаточной твердости с одной стороны и политической гибкости с другой, указывая на то, что непримиримостью своей политики главнокомандующий отталкивает готовых оказать нам всяческое содействие поляков, что будто бы и балканские славяне готовы были бы при известных шагах с нашей стороны нас поддержать.